Большинство тибетцев, в равной степени как невежественные, так и ученые, непреложно верят, что все возможно для того, кто умеет, и поэтому происходящие у них на глазах чудеса не пробуждают у них никаких чувств, кроме восхищения ловкостью совершающего эти чудеса человек. Глава 7. Мистические теории и духовная тренировка. Тибетское духовенство подразделяется на две большие группы. В первой группе принадлежат монахи, признающие средством спасения, соблюдение нравственных правил и монастырского устава. а второе — все остальные, предпочитающие чисто интеллектуальный метод, свободный от каких бы то ни было ограничений. Приверженцы этих двух систем вовсе не отделены друг от друга непроницаемой перегородкой. Почти все монахи первой группировки признают, что добродетельная жизнь и монастырская дисциплина как бы необходимы они не были, составляют только простую подготовку к вступлению на путь более высокого совершенствования. Что касается последователей второй группы, все они, без исключения, глубоко убеждены в благотворности неукоснительного соблюдения нравственности и, кроме того, единодушно утверждают, что для большинства людей Первый метод наиболее подходящий — чистота, добрые дела, в первую очередь милосердие, отрешенность от материальных интересов, безмятежность духа. То есть добродетели, развиваемые монашеской жизнью, должны медленно, но неуклонно привести монаха к духовному озарению, которое и есть спасение. Второй метод, именуемый прямым путем, считается в высшей степени авантюрным. Учителя, наставляющие в этом пути, говорят, что избирающий прямой путь поступает как путник, желающий подняться на горную вершину сразу по прямой линии, а не постепенно по вьющейся горной тропе. Он взбирается на вершину по крутизне, перебираясь через пропасти с помощью перекинутой через них бечопки. Только из ряда вон выходящий альпинист, необычайной силой и ловкости, не ведающий, что такое головокружение, может, надеяться, совершить подобный спортивный подвиг. Даже самые опытные и сильные не застрахованы от внезапной слабости И тогда один неверный шаг, движение, и самонадеянный альпинист низвергается вниз и разбивается в дребезги. Так образно изображают тибетцы страшное духовное падение, приводящие на дно распутство и порока, до состояния существа низшей демонической природы. Именно так характеризует мистики учения этих двух школ. Но мыслители и ученые в Тибете, как и всюду, составляют ничтожное меньшинство. Среди приверженцев устава и дисциплины можно встретить немало индивидов, ведущих растительное существование в монастырях, А под девизом абсолютной свободы скрывается множество людей, для которых совершенно недоступны никакие вершины духовного совершенства. Это, впрочем, не мешает им быть необычайно живописными. Среди них можно встретить полную гамму чародеев, прорицателей, некромантов, оккультистов и магов от самых убогих, до да занимающих исключительно высокое общественное положение. Нет ничего забавнее оригинальных толкований полного освобождения, придуманных их причудливыми головами.